Оторванность от России становилась в течение войны тем невыносимее, чем теснее военная полиция Антанты стягивала свои кольца. Взрыв революции, которого долго и напряженно ждали, застиг врасплох. Англия категорически отказала иммигрантам-интернационалистам, списки которых она тщательно вела в пропуски в Россию. Ленин неистовствовал в тюрьческой клетке, изыскивая пути выхода. Среди сотни планов, сменявших один другой, был и план проехать по паспорту Глухонимова скандинавов. Страница 189. В то же время Ленин не упускает ни одного случая подать свой голос из Швейцарии. Уже 6 марта Он телеграфирует через Стокгольм в Петроград. Наша тактика полное недоверие, никакой поддержки новому правительству. Керенского особенно подозреваем. Вооружение пролетариата единственная гарантия. Немедленные выборы в Петроградскую думу, никакого сближения с другими партиями. Только упоминание о выборах в думу вместо совета. имела в этой первой директиве эпизодический характер и вскоре отпала. Остальные пункты, выраженные стереографичной категоричностью, намечают уже полностью общее направление политики. Одновременно Ленин начинает слать вправду свои письма издалёка, которые, опираясь на сколькие иностранные информации, заключают в себе законченный анализ революционной обстановки. Известие из заграничных газет позволяет ему вскоре заключить, что временное правительство при прямой помощи не только Керенского, но и Чеидзе не безуспешно обманывает рабочих, выдавая империалистическую войну за оборонительную. 17 марта он пишет через посредство друзей, что Гольме письмо, исполненное тревоги. Наша партия опозорила себя бы навсегда. политический убил бы себя если бы пошла на такой обман я предпочту даже немедленный раскол с кем бы то ни было из нашей партии чем уступлю социал-патриотизм после этой по виду безличной угрозы рассчитанной однако на определённых лиц ленин заклинает каменев должен понять что на него ложится всемирно-историческая ответственность. Каменев назван потому, что речь идет о принципиальных вопросах политики. Если бы Ленин имел в виду практическую боевую задачу, он вспомнил бы скорее о Сталине. Но как раз в те часы, когда Ленин стремился через дымящуюся Европу передать в Петроград напряжение своей воли, Каменев при содействии Сталина круто поворачивал в сторону социал-патриотизма. Планы гримировки, париков, чужих или фальшивых паспортов отпадали один за другим, как неосуществимые. В то же время все конкретнее выступала идея проезда через Германию. План этот испугал большинство эмигрантов, и не только патриотов. Мартов и другие меньшевики – не решились примкнуть к герской инициативе Ленина и продолжали тщетно стучаться в двери Антанты. Страница 290. Нарекание на проезд через Германию шли впоследствии даже со стороны многих большевиков ввиду затруднений, такие пломбированный вагон создал в области агитации Ленин не закрывал на эти будущие затруднения глаз с самого начала. Крупская писала незадолго до отъезда из Цюриха: "Конечно, вой в России патриоты поднимут, но к этому приходится быть готовым". Вопрос стоял так: либо оставаться в Швейцарии, либо ехать через Германию. И иных путей не открывалось вообще. Мог ли Ленин колебаться хотя бы одну лишнюю минуту? Ровно через месяц Мартову, Аксельроду и другим пришлось последовать по стопам Ленина. В организации этой необычайной поездки через неприятельскую страну во время войны сказываются основные черты Ленина политика.